Глава 33. До меня медленно доходили ощущения, свежий цитрусовый аромат, вес мягкого и тёплого мехового пледа и холод, касающийся меня в разных местах. Мысль ещё туманил сон. Я теснее прижалась к большому и твёрдому телу позади себя, ощущая руку Эши под своей щекой. «Эш!» Я лежала, не смея пошевелиться. «Эш!» Все чувства прояснились и сосредоточились на ощущении от него, от его тела, прижатого к моему. Он крепко обнимал меня, между нами не было и дюйма пространства. Я чувствовала спиной, как с каждым ровным дыханием поднимается и опускается его грудь. На моей талии лежала тяжёлая рука, словно он хотел меня удержать. Эта странная мысль быстро потерялась в пронёсшемся по мне сладком и горячем ощущении. Его прикосновение к бедру между моими, и мягкая ткань его штанов прижималась к моему очень интимному месту. У меня участился пульс и возникло удивительное чувство. Меня никогда не обнимали так долго, ни спящую, ни бодрствующую. А я поняла, что уснула раньше него. Он мог бы разбудить меня, мог перенести в спальню или оставить на балконе, а вместо этого укрыл пледом и уснул рядом со мной. Опять Но он целовал меня, пока я больше не могла удерживать глаза открытыми, и я никогда так не целовалась. Он словно не мог остановиться, выдержать и мгновение, не прикасаясь губами к моим. Я раньше не чувствовала себя такой желанной. Он целовал меня так, словно ему это было необходимо. Смотрел, как Эзра смотрела на Марисоль, когда поняла, что с той все будет хорошо. Кажется, что-то переменилось перед тем, как мы уснули. Словно между нами что-то возникло, что-то большее, чем вжделение. Это было уважение и, наверное, понимание. Пусть он первозданный, но мы в чём-то странно похожи, и это связало нас так, как было не под силу сделке, заключённой его отцом. В груди потеплело, как это бывало, когда я использовала свой дар, но только по-другому. и сильнее. Ощущение было обволакивающим, новым и пугающим. Оно казалось слишком тёплым, слишком настоящим и желанным, и мне нельзя было этого хотеть. Я могла желать эти моменты жизни и простого существования, но я не заслужила их. Я не могла позволить себе быть желанной. Многое зависело от того, исполню ли я свой долг, то, что я должна сделать, важнее меня. важнее, Эша. Даже если он носил на коже напоминание о множестве потерянных жизней. Я открыла глаза, и в висках возникла слабая ноющая боль. Мой взгляд упал на его руку, слегка сжимающую плет. Я медленно пробежала кончиками пальцев по его руке, по жилам и крепким костям. Что-то зашевелилось и поползло по кушетке через мои укрытые ноги. Мои пальцы застыли. Я повернула голову и вытаращила глаза. Рядом с моими ногами свернулось клубочком джадис. Я моргнула раз, другой, но дракенка по-прежнему лежала там аккуратным маленьким клубочком, скрепко прижатыми к телу крыльями. "Это ещё что такое?" прошептала я. "Она здесь уже довольно долго", тихо ответили мне. Я потрясённо перевела взгляд к перилам балкона. Увиденное заставило меня усомниться, что я проснулась. На перилах сидел на корточках Нектас, босой и без рубашки. Хотя перила казались слишком мускими, он будто нисколько не боялся свалиться и разбиться насмерть. Как он там оказался? Судя по тому, где он сидел, а вряд ли пришёл из замка. "И я тоже здесь довольно долго", добавил он негромко. Я подняла брови. Я искал дочь, решил, что она где-то с ним, но не ожидал найти с ним тебя. Я не могла ничего ответить. Он склонил на бок голову, и тёмные с рыжиной пряди упали ему на плечо. Жуткие прекрасные алые глаза посмотрели мимо меня. Я никогда не видел, чтобы он спал так крепко, даже когда он был младенцем. Его мог разбудить самый тихий звук. Я изумилась. Рука Эша под моей оставалась расслабленной и неподвижной. Ты знал его тогда? спросила я, не в силах представить Эша младенцем. Я знал его родителей, называл их друзьями и так же называю Эша, ответил он и выпрямил шею. Его взгляд поймал мой и удержал. Думаю, и тебя тоже я буду звать другом. А я наверняка спала. Почему? потому что ты дала ему покой. Эш проснулся вскоре после того, как Дракенс прыгнул с перил на землю. Как взрослая, я притворилась, что сплю, когда Эш вытащил из-под меня руку и сел надо мной. Кончики его пальцев коснулись моей щеки, убирая выбившиеся пряди волос, и моё сердце учащённо забилось. А потом остановилось, когда я ощутила холодное прикосновение его губ к моему виску. Это было так мило. Я не хотела, чтобы он был милым. Не хотела, чтобы некто называл меня своим другом. Не хотела давать тешу покой. Леса. После сна его голос прозвучал хрипловато. Если ты продолжишь притворяться, что спишь, Джадис начнёт кусать тебя за пальцы ног. Я резко открыла глаза. Ой. Он рассмеялся, и его холодное дыхание затанцевало на моей щеке. Мне жаль тревожит твой притворный сон. Я не притворялась. Я взглянула на него. В расплавленном серебре его глаз появилась мягкость. В моей груди что-то глупо подскочило. "Лгунья", подразнил он. "Мне нужно готовиться к предстоящему дню". Он сказал это неохотно. Неужели он предпочёл бы остаться здесь? Сегодня утром я опять принимаю просителей. и мне кажется, тебе это не понравится». Продолжал он, а Джадис тем временем вытянулась у моих ног. «Тебе туда нельзя». Он прав, и я открыла рот. «Ты еще не была официально представлена как моя супруга», сказал он, прежде чем я заговорила. «До тех пор это слишком большой риск». «Ты ожидаешь, что я буду сидеть в заперти в своих покоях?» «Не в заперти в своих покоях», перебил он. Пожалуйста, оставайся в своей комнате, пока я не управлюсь. Тебя не придётся долго скрывать, Льеса. Скрывать. Я постаралась подавить досаду. Я должна согласиться, облегчить ему жизнь, но я терпеть не могла, когда меня скрывают. А что потом? Ты пойдёшь к толпам или ещё чем-то займёшься? А меня опять придётся скрывать? Эш, застыл надо мной. Или мне можно выходить из комнаты под присмотром кого-нибудь из твоих доверенных гвардейцев? Он переместился и сел с другого бока от меня, поставив ноги на каменный пол. Джадис подняла голову и зевнула. "А я знаю, что соглашение не идеальное", сказал он. "Ты имеешь в виду, что это соглашение долго не продержится?" Дракенка перелезла через мои ноги и потянулась, поднимая тонкие крылышки. "Когда я стану твоей супругой, Риски никуда не денутся. Тогда риск будет меньше. А если нет? Если первозданный попытается надавить на тебя, используя меня. Он оглянулся на меня через плечо. Тогда мы пересмотрим соглашение. Нет. Я села, удерживая его взгляд. Он поднял брови. Меня скрывали большую часть моей жизни. Знаю, что сейчас мне лучше затаиться, но вечно это продолжаться не может. ты решил исполнить сделку, потому что в царстве смертных для меня стало небезопасно. Но если я и здесь не в безопасности, то какой смысл мне тут находиться, Эш? За его зрачками вспыхнуло белое сияние. Здесь тебе безопаснее, а там в царстве смертных любой бух мог тебя найти. Теперь, когда разнеслись вести, что я взял смертную супругу в царстве смертных, у тебя не будет никакой защиты. И дело даже не в этом, а в том, что однажды ты вошла бы в ещё один опасный дом, не убедившись, что в нём никого нет. Я прищурилась, ощущая жар раздражения. Я могу себя защитить. Этого будет недостаточно, заявил он. И что? Тогда я умру. Его глаза вспыхнули. Сера, неужели ты совершенно не ценишь свою жизнь? Я этого не говорю. Я почесала Джазис под подбородком. И она привалилась к моему боку. Тогда что же ты говоришь? Что я говорила? Я смотрела, как Джадис закрыла глаза и задрала голову. Не знаю. В самом деле, я поджала губы. Просто моя смерть неизбежна. Ты смертная, Сера, но большинство смертных не ведут себя так, будто их жизнь уже потеряна. Но моя потеряна. Она была потеряна ещё до моего рождения. Когда я расставалась с Эше и Джадис, вцепившийся в его широкое плечо, между нами висело напряжение. Вряд ли оно было связано с тем, что я не хотела оставаться в своей комнате, а скорее с тем, что не ценю собственную жизнь. Но как я могла ценить то, что на самом деле никогда не было моим? Чувствуя сильную усталость, я ушла в свою комнату. В конце концов я согласилась на просьбу Эша. Надо было сделать это сразу. Я надела халат и, потирая ноющую челюсть, села на диван и попыталась понять, почему я спорила с Эшем. Я не любила, когда меня скрывают. Мне это так надоело. Несмотря на риск, я не собиралась сидеть в заперти всё то время, которое понадобится, чтобы выполнить мою миссию. Но что-то другое развязало мне язык, когда я поведала ему то, о чём никогда прежде не говорила вслух. Его слова, которые развеяли часть стоящей во мне тьмы, его татуировки и то, что они означают. Прошлая ночь, которая не была связана с моим долгом, зато имела отношение к тому, чем поделился Нектес. И всё это выбило меня из колеи. У меня было такое ощущение, будто мне предложили сделать что-то невозможное. Причём способами, которые я раньше никогда не рассматривала. В конце концов я потащилась в ванную комнату и привела себя в порядок. Поскольку у меня болела голова, оставила волосы распущенными и пошла к гардеробу. Большая часть моей одежды находилась в стирке, осталось только одно платье. Заставив себя порадоваться, что у меня вообще нашлась чистая одежда, я переоделась в просторное дневное платье приятного тёмно-синего цвета. с длинными рукавами. Задрав юбку, засунула ножны с кинжалом в сапог. Только я закончила затягивать стесноватый корсаж, как в дверь постучали. Надеюсь, что грудь останется в платье, я открыла дверь. В коридоре стоял Эктор, держа руку на рукояти меча. Тебя опять поручили караулить мои покои. Он склонил набок голову, и волосы упали ему на лоб. А если я солгу, ты мне поверишь? Нет. Он слегка улыбнулся. Я подумал, что ты будешь не против прогулки по двору, поскольку у меня сложилось отчётливое впечатление, что ты не любишь сидеть в спальне. На это отчётливое впечатление повлияли мои жалобы на то, что я сижу в спальне, поинтересовалась я. Возможно, мне всей душой хотелось оказаться вне комнаты, хотя у меня болела голова. Его высочество сказал, что я должна оставаться в своих покоях. Гектор поднял бровь при словах его высочество. Если мы не станем подходить к южным воротам, тебя будет не видно. Ладно. Я вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Борясь с улыбкой, Бог кивнул и указал в сторону скромной лестницы в конце коридора, ведущей к одному из множества боковых выходов замка, только после тебя. Я двинулась вперёд, но через несколько шагов мне кое-что пришло в голову. Я взглянула на Бога, идущего рядом со мной. Он сказал, что мне можно выходить во двор. Ему не нужно было пояснять, кто такой он. Возможно, Эктор открыл тяжёлую дверь. Мы начали спускаться по узкой винтовой лестнице. Я отказывалась признавать, что я жду, мыта ба меня. Мы вышли в тихий уголок двора возле неохраняемой части Красного леса. У меня не было никакого желания приближаться к этому месту, поэтому я свернула налево, туда, где учился летать Ривер, к западной стене недалеко от главных ворот. Несколько минут мы молча шли вдоль вала. Стену над нами патрулировали гвардейцы. Все ли гвардейцы боги или боги и смертные? ответил Лектор. Есть даже несколько боглинов. А как можно стать гвардейцем? По желанию. Они проходят усиленную подготовку. Обычно и главная забота тени, но время от времени к стене подходит что-нибудь ещё. Что-нибудь ещё. Эктор кивнул, глядя прямо перед собой. Лицо его было расслаблено, но он неустанно осматривал двор, словно в любой момент из-под земли мог выскочить какой-нибудь погребённый бог. Но единственным существом, которое бросилось к нам, была маленькая дракенка. Она выбежала из ближайшей боковой двери в сопровождении сердитой Давины и гораздо более спокойного Ривера. Привет, я опустилась на колени. А Джадис пронеслась мимо Эктора и опустила передние лапы на мои согнутые колени. «Чем занимаешься?» «Доводит меня до белого коленя», — посетовала Довина, а Ривер остановился рядом с Эктором. «Как только она увидела, что вы гуляете под окном, словно с ума сошла...» Улыбаясь, я почесала дракенку под подбородком, и та заурчала. «Мы побудем здесь, и я могу за ней присмотреть». Ривер повернул ко мне голову в форме огранённого бриллианта и что-то проворчал. Могу присмотреть за обоими, поправила я и посмотрела на Джадис. Если ты обещаешь не спрыгивать с камней. Дракенко защебетала. Дарённому коню в зубы не смотрят. Давина развернулась, собранные в хвост волосы хлестнули в воздух и направилась к замку. Развлекайтесь. Я посмотрела на Эктора, а он Джадис развернулась к Риверу. Не уверена, что я ей нравлюсь, Эктор рассмеялся. Никто не знает, нравится ли Давинии или она готова спалить его заживо. Рада, что тут ничего личного, пробормотала я, и мы пошли за дракенами. Они понимают, когда мы к ним обращаемся. Дракены понимают, но Джадис бывает трудно долго сосредоточиться на чём-то. Он замолчал и нахмурился, когда Джадис схватила свой хвост. "Я слушать Я улыбнулась, а Драгенков вдруг остановилась и бросилась на хвост ривера. Она напоминает мне нечто среднее между щенком и маленьким ребёнком. Ага, только ни щенок, ни ребёнок не могут извергать огонь. Я поморщилась. Верно подмечено. Мы шли дальше, и мои мысли унеслись к тому, что я вчера узнала об избранных. Ты был знаком с Джеммой? Эктор заморгал, переводя взгляд на меня. Какой неожиданный вопрос. Знаю. Я сцепила руки. Просто я думала о ней, о избранных. Эш рассказал мне правду. Мгновение бог молчал. Уверен, тебя это потрясло. Да, с одной стороны, мне трудно поверить, а с другой А с другой хочу спалить всё дотла. На нас упала большая тень, и я задрала голову. В небе парил тёмно-зелёный дракен, испуская протяжный раскатистый зов. на которой через мгновение отозвался другой Дракен, летящий ещё выше. Чувствуя на себе взгляд Тектора, я повернулась к нему. Что такое? Ничего. Он пошёл дальше, не сводя глаз с Ривера, который взмыл в воздух над Джадис. Что касается твоего вопроса, я не слишком хорошо знал Джемму. Она недолго пробыла в стране теней, всего несколько месяцев. Значит, она наверняка была пугливой. Печаль сдавила грудь. И я вздохнула. А здесь бывают облака, дождь. Гектор выгнул бровь, услышав очередной неожиданный вопрос. Нет, так всегда. Он поднял голову к серому небу. Ты можешь подумать, что я за долгие годы привык не видеть облаков и солнца. Нет, не привык. Я удивилась. Ты не отсюда? Он покачал головой. Но пробыл здесь так долго, что это единственный настоящий дом, который я помню. Ну, если не считать голубого неба Вати. В Вати, наморщив нос, я пыталась вспомнить то, что я знала о Элизиуме. Это двор Атиса. Это двор двоих: первозданного согласия и войны и первозданного мира и возмездия, сказал он, упомянув также первозданного Кина. А я здесь всего 1-2 столетия. У меня вырвался смешок. Всего 1-2 столетия. Он усмехнулся. Я гораздо старше, чем кажусь. Старше, Эша? На несколько сотен лет. Ого, проговорила я. А я неплохо выгляжу для своих лет, правда? Его глаза насмешливо блеснули. Я кивнула. Ты знал его родителей? Да, я очень хорошо знала их и Миселлу. Я остановилась в тени внушительной башни и повернулась к нему. Джадис подошла ко мне и, потянув мою юбку, прижалась щекой к ткани. Я понятия не имела, что она делает, но решила ей не мешать. «Никтас, похоже, тоже был близок с его родителями». «Был». Эктор перевел взгляд на меня. «Когда он тебе это сказал?» «Сегодня утром». Я смотрела, как Ривер приземляется за спиной Эктора. «Когда ты была с Никтасом?» Он негромко рассмеялся, а я вытаращила глаза. «Когда ты была с Никтасом?» «Я видел вас утром, когда зашел поговорить с ним». «О!» — прошептала я, чувствуя, как вспыхнули щеки. Я посмотрела на южную часть вала, где гвардеец выкрикивал приказ об открытии ворот. Нектас и Эктор оба знали родителей Эша и, похоже, близки к первозданному, однако ни один из них не знал, почему его отец заключил сделку. «Кто-нибудь из вас думал, что Эйтос может заключить такую сделку?» Эктор долго не отвечал. А это слюбил Миселу, а после её смерти любовь стала ещё сильнее. Он бы никогда снова не женился, но он скосил глаза и тяжело вздохнул. Но если честно, этос был очень умён. Он всегда планировал наперёд. У него была причина. Но что это за причина, причём разумная? Знаешь, я тоже за тобой присматривал. Я вскинула брови, и Эктор поморщился. "Не хотел, чтобы это прозвучало так жутко. Я иногда присоединялся к латану, когда он следил за тобой. Поэтому я знал тебя и смог найти, когда яш передал кинжал". "Я это неожиданно", и я медленно выдохнула. "Не уверена, как к этому относиться, когда за мной следят, а я об этом не подозреваю". "Да", Эктор рассеянно почесал челюсть. Наверное, если скажу, что намерения у нас были добрые, легче не станет. Станет и не станет. С другой стороны двора раздался крик, и мы резко развернулись. Крик повторился. Я застыла. Что происходит? Не знаю, но это от южных ворот. Гектор бросился было вперёд, но выругался. Я могу оставить тебя здесь. Конечно, он прищурился. «У меня такое ощущение, что я об этом пожалею, но стой здесь, я скоро вернусь». Я послушно кивнула, а Ривер выгнул шею в сторону, откуда доносился шум. «Я никуда не денусь», — заверила я. Бросив последний предостерегающий взгляд, Эктор побежал и исчез за башенкой. Опустившись на колени, я оторвала Джадис от Ривера. «Простите», — сказала я, протягивая другую руку к Риверу. Джадис пронзительно защебетала. «Но вы пойдете со мной». Ривер повернул ко мне голову и прищурил ярко-алые глаза. «Кажется, ты относишься к приказам примерно так же, как и я», — вздохнула я. «Но «Ну, надеюсь, ты пойдешь со мной. Хочу разузнать, что там происходит. А ты?» Он посмотрел на южный фасад и кивнул. Джадис скарабкалась на мою левую руку. Я встала, надеясь, что Дракенко крепко держится, и развернулась. «Я не могу. Ривер, разбежавшись, поднялся в воздух и полетел рядом с тем местом, где сидела Джадис. Присутствие Ривера успокаивало её. Она вытянула шею и опустила маленькую головку. Мы обогнали западную часть дворца и, держась ближе к стене, миновали нескольких гвардейцев. Они наградили меня долгими взглядами. Я впервые прошла вблизи от них, хотя многих видела на валу. Насколько знала, никто из них не заходил в замок. Впереди закрывались южные ворота. Перед ними вокруг повозки собралась толпа, в которой я сразу нашла Эктора. Он наклонился над задней частью повозки. Рядом с ним стоял Рахар. Мы нашли её примерно в миле от горы Ри, её заметила Орфин, сказал Рахар. Я тем временем пробиралась вперёд, проталкиваясь между собравшимися. В груди внезапно начало покалывать, и у меня перехватило дыхание. Ответное пульсирующее тепло заставило меня остановиться. В задней части повозки лежал сверток. Рахар провел рукой по коротко стриженным волосам. «Сюда было ближе, чем до целителей. Я послал Орфин за помощью, но, сами видите, выглядит скверно». Плечи Эктора напряглись, когда он заглянул в повозку. «Да, скверно». Наклонившись, он поднял сверток на руки, повернулся, глядя мимо меня, А потом его взгляд метнулся назад. Ну, конечно, ты не послушалась. Я начала отвечать, но увидела закутанную в одеяло девушку, сначала тонкую, безвольную руку, а потом изящные, перепачканные кровью пальцы со сломанными ногтями. Боги богов. В горле поднялась желчь, а тепло в груди снова запульсировало. Её опухшее лицо было покрыто кровью, разбитые щёки и лоб. «Губы разорваны, но свернут под углом, явно сломан». «Кто это?» «Жема», — выдавил Эктор сквозь зубы. Я застыла в ужасе. Эктор прошел мимо меня, сжимая челюсти, и направился к лестнице. Я повернулась и увидела Эйос, вышедшую во двор. Она резко остановилась и прижала руку к горлу. «Это...» — она метнула взгляд на Рахара. «Это тени?» «Похоже на то». ответил Рахар. Эйос сорвалась с места. Я принесу полотенце и лекарство. Ты несёшь её в кладовую? Да. Эйос развернулась и поспешила обратно в замок, а Хектор оглянулся на Рахара. Позови нектоса. Уже. Рахар бросился бежать. Хектор направился к двери, которую держали открытой двое вооружённых мужчин. Проходя мимо меня, он сказал: "Сера, ты должна вернуться в свои покои. Должна." Определенно, тем более, что в груди распространялось тепло, проникая в кровь. Как в тот раз, когда я увидела раненого серебристого ястреба, но гораздо сильнее. Какой бы инстинкт ни пробуждался во мне вместе с даром, он предупреждал, что Джемма, эта избранная, умирает. Я чувствовала, как вспыхнул мой дар. Мне нужно уйти как можно дальше. Но я вошла за Эктором в узкий коридор. Джадис крепко цеплялась за мое плечо, Аривер летел впереди. Я шла, потому что это несправедливо. Я не была знакома с этой девушкой, но понимала, что она всю жизнь провела в вуали, её держали в заперти, и лилеи. И ради чего? Чтобы вручить богам, которые будут над ней издеваться? Это нечестно. Открылась дверь, и яркий свет освещал стены, где висели охапки сухих трав. Гектор уложил джем на стол очень осторожно. Но она застонала. "Прости", тихо сказал он, вытаскивая из-под неё руку. Он убрал с её лица пропитанные кровью волосы, которые, наверное, были бы светло-рыжими, если их вымыть. Раскрыло одеяло, и я резко вдохнула при виде окровавленной блузки. Кровь шла из рваных ран на горле, на груди. Гектор скинул голову, борлящиеся серебром глаза устремились на меня. "Тебе правда не стоит здесь находиться". Я отошла назад. Джадис негромко защебетала. Я открыла рот, но не смогла найти слов в гляде на девушку. Меня охватило острое ощущение цели. Ривер встал в углу комнаты и сложил крылья. Ради богов, раздался хриплый голос. Я оглянулась и увидела богиню Лейлу, которая вошла в другую дверь. Её чёрные косы были собраны сзади в узел. Она отшатнулась, а её тёмно-коричневая кожа посерела. Проклятые тени. Да, прорычал Эктор. Следом за Лейлой появился её брат. Теона остановился, его ноздри раздувались, лицо посуровило. Он опустил взгляд. Центр моей груди взорвался жаром, как бывало когда. Я сделала резкий вдох и перевела взгляд на Джемму. Она. Она мертва. Как ты можешь знать, возразил лектор. Нет. Он осялся взгляды на неё, и его руки упали. Я была права. Хотя на вид в ней ничего не изменилось, я ощущала, что она умерла. Также я знала тогда, что ястреб был всего лишь ранен. Тепло в груди мощно загудело, хлынуло в мою кровь. Джадис издала трели, подняла крылья, задев мою шею. Ривер вскинул голову и закричал, привлекая внимание близнецов. Что это с ними? спросил Тейон. Я не знаю. Хектор медленно перевёл взгляд от Дракена к Джадис, которая суетилась на моём плече. Никогда их такими не видел. Рейн первым прибыл изронного зала, и его ругательство потонули в крике дракенов. Вибрирующий жар пробудил инстинкт. Инстинкт который никогда не проявлялся так мощно. Сердце тревожно оборвалось, а Джадис столкнулась головой в мою голову. Ривер вторил дракенке. Неужели они почуяли то, что нарастает во мне? Неужели они способны это чувствовать? Джадис начала спускаться, и я опомнилась в последний момент, помешав ей упасть. Я поймала её извивающееся тельце и опустила на пол. Она побежала к Риверу, прижалась к его боку, И залезла ему под крыло. Я должна что-то делать. Я раскрою свой дар, не зная, к каким последствиям это приведёт, но не могу бездействовать и позволить ей умереть, когда способна этому помешать. Я могу её исцелить, и я не стану стоять сложа руки. Рэн что-то говорил Абеше, словно из ниоткуда появился Сэюн и подошёл к столу. Он уставился на Джемму, качая головой. Я двинулась вперёд, ощущая, как открывается и усиливается моё чутьё. Приблизившись к девушке, я теперь видела, что она не намного старше меня. "Ты ты светишься", прохрипел Лектор. Сэм поднял голову, близнецы повернулись ко мне. Слабое серебристо-белое свечение сочилось из-под рукавов и устремлялось к моим ладоням. "Это ещё что такое?" прошептал Теон. Я сделала глубокий вдох и ощутила аромат сирени. Недавно распустившейся сирени. Этот запах исходил от меня. Кто-то заговорил, я не поняла, кто и что он сказал. Не расслышала из-за гула в ушах и призыва «зова», проникшего глубоко в мышцы, подавляющего все мысли. Я осознавала, что Лейла и Теон отступили назад, а Сейон и Эктор глазели в ошеломленном молчании. «Сера!» — пробился сквозь гул голос Эша. Я подняла голову. Он стоял в дверном проеме, позади него — Рахар. Первозданный широко распахнул глаза, оттенки серебра и клуба Итера, вихрящиеся в радужках, ярко сверкали, так же, как и свечение, исходящее от моих рук. Он также недоверчиво застыл, как и другие, в то время как по мне продолжало распространяться гудящее тепло. Моё сердце учащённо забилось. Я не могла подавить дар заглушить его или отключить, как бывало в прошлом. "Я не могу стоять сложа руки", прошептала я, хотя он понятия не имел о чём я говорю. Он об этом не знал, я ему не рассказывала. Может следовало, но теперь слишком поздно. Ривер опять закричал, и этот звук нарушил тишину в комнате. Эктор выругался в полголоса, а серебристо-белый Итер завихрился вокруг моих пальцев. С пересохшим горлом и колотящимся сердцем я положила дрожащую ладонь на руку Джеммы. Сейон что-то сказал, налетев на стену. Травы над ним закачались. «Ты это чувствуешь?» — спросил он. «Мы все чувствуем». Я не знала, о чём он говорит, и не хотела знать. Вихорь мыслей мешал ясно думать. Мерцающий свет сорвался с моих пальцев и яркой мощной волной устремился к Джемме. У меня перехватило дыхание, когда эфир просочился в её кожу, заполнил её вены, пока они не стали видны, ожившая паутина на бледной плоти, синяках и ранах. Что? В комнату вошла Эос с тазим воды. Она резко остановилась и медленно опустила таз. Серебристый свет горел на коже Джеммы ярко, как солнечные лучи летним днём. Её грудь поднялась в глубоком неровном дыхании, которое прокатилось по всему её телу. Я подняла руку. Свечение запульсировало и стало тухнуть, медленно угасая, пока её перепачканная кровью кожа разгладилась, кожа на поразовевших щеках стянулась. Царапина на лбу зажила, виднелась лишь розовая полоса. Рана на горле закрылась, оставив только неровный шрам с проколами. Глаза Джемы открылись. Кари. Она посмотрела прямо на меня, а потом опять закрыла глаза. Её грудь медленно поднималась и опускалась. Она дышала глубоко, как спящая. Зажившие губы приоткрылись в ровном выдохе. "Ты", прошептала ж И его глубокий голос прозвучал хрипло. Я посмотрела на него, никогда не видела его таким потрясенным, таким открытым. «Ты несешь в себе искру жизни».